ми Даже Джу высунул мордой сумки переноски. Друзья мои, прошу вас, хватит! примирительно сказал Александр Лагранж, подходя ко мне. Встань, сынок, пожалуйста, негоже капитану стоять на коленях. Капитану, без корабля! буркнул я, но с колен поднялся. Пожалуй, и стоило рассказать тебе заранее, виновато проговорил Лагранж.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 «Ты спас город». «Я знаю», — произнёс я мягче. «Но подумай головой, Мэри. Городу пойдёт на пользу, если солнцеголовый Алти исчезнет. Вижу, ты понимаешь, что я прав. А собрать из обломков корабль мне, да ещё и с помощью опытных специалистов, будет быстрее, чем ждать, пока построят новый или искать корабль на соседних верфях».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 Изрёк Кевин, не отрывая взгляда от тёмно-серого корпуса корабля. Такой оттенок он приобрёл из затёртого камня дубового кремния, который я использовал для укрепления корпуса. Обычно этот оттенок нивелирует, добавляя другие присыпки. Но у нас был отличный повод сэкономить. Тёмный цвет прекрасно маскирует множество сочленений и заплаток, ведь мы собирали своё судно сразу из трёх кораблей.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 Глава вторая «Ух ты, так волнительно!» — прошептала Марси, глядя на окружающий нас тёмно-зелёный туман сумрака. «Кажется, можно потрогать его, и он будет мягким, как вата!» Наклонившись над планширом, девушка потянулась рукой вперёд, но, разумеется, схватить сумрак у неё не вышло. «Очень любопытные цвета!» — задумчиво проговорил Шон